Тело ее еще не остыло. Смерть наступила совсем недавно, за несколько минут до того, как Лоран пришел на поляну. «Да будет Господь милостив к твоей душе, дитя», — вздохнул Лоран. Ему многое предстоялось сделать. Как нераскаившаяся еретичка, Элиза должна была быть придана огню даже посмертно. Но Лорану не хотелось позорно сжигать ее на площади.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 Никого не было. Солнечный луч начал постепенно тускнеть, скрываясь за серыми облаками. Лоран опустил голову, ощутив чудовищную усталость. История, рассказанная Элизой, в который раз пронеслась в его памяти и в горле начало нарастать давление. Прерывисто вздохнув, Лоран резко выдохнул и услышал собственный стон.